Ни в рамках семьи, ни в рамках сословия, ни в рамках нации справиться со своими проблемами объект не сумел. Он происходит из семьи военного, где существовали многочисленные табу, имеющие общий источник, непререкаемую диктатуру отца. На родине объекта ментальность сословия, к которому он принадлежит, а именно служащих среднего достатка, технобуржуазии, термин «цвимана». несомненно характеризуется нездоровой приверженностью к такого рода семейным мини-диктатурам. В разговоре с доктором Максвелл объект признал «В отрочестве я вел двойную жизнь». Весьма точное, хотя и непрофессиональное определение благоприобретенной, а в конечном счете и сознательно усугубляемой парашизофрении – безумие смазка по известному выражению Карен Хорни. Окончив университет, объект избрал себе крайне неподходящую среду обитания. престижную частную школу, где с убедительеренной силой резонируют как раз те социальные недостатки, которые объект не переносит – патриархальность и деспотизм. Неудивительно, что быстро ощутив себя отторгнутым и школой, и родиной, он возомнил, что является экспатриантом, предварительно застраховавшись от здравых оценочных суждений со стороны, а именно в очередной раз обеспечив для себя среду. Школа на острове Фраксус, где в избытке имеются все те же антипатичные ему элементы общей жизни. С педагогической точки зрения его успехи здесь не выдерживают критики. Контакты с учениками и коллегами находятся в зачаточном состоянии. Подытожим: в поведенческом плане объект жертва неверно осмысленного рефлекса непреодолимых препятствий. В любой обстановке он выделяет прежде всего факторы, позволяющие ощутить себя одиноким, оправдать свою неприязнь к значимым социальным связям и обязанностям, а следовательно и свою регрессию на инфантильный этап вытесненного аутоэротизма. В настоящее время эта аутистская регрессия бытует в вышеупомянутой форме любовных интрижек, Несмотря на то, что все попытки объекта разрядить конфликт эстетическим путем потерпели полную неудачу, можно прогнозировать и дальнейшие попытки подобного рода, а также формирование стандартной для этой категории лиц манеры поведения в культурном пространстве, непомерное преклонение перед авангардистским иконоборчеством, Пренебрежение традициями, маниакальные вспышки братской любви к товарищам по бунтарству и нонконформизму, густо перемежающиеся припадками депрессий и самообещивания, омрачающими творческую и личную жизнь. Как отметил в своей монографии «Пятидесятые на распутие» доктор Кончес, бунтарю, который не обладает даром бунтаря от природы, уготована судьба трудня. Но и эта метафора не точна, ибо у трутня всегда остается, пусть мизерная, но возможность осеменить матку, в то время как двуногий, трутень-бунтарь, и такой возможности лишен. При некотором умственном усилии он осознает себя существом абсолютно бесплодным, существом, для коего отрезан путь не только к вершинам успеха, где нежатся матки, но и к простым блаженствам рабочих пчел, копошащихся в человеческом улье. Подобная личность, по сути, низведена до уровня воска, пассивного потребителя впечатлений, а на этом уровне ее всепоглощающее стремление, жажда бунта, утрачивает всякий смысл. И неудивительно, что на склоне лет многие падшие бунтари, бунтари, обернувшиеся разумными трутнями, жадно усваивающими новейшие философские веяния, натягивают на себя маску циника, из-под которой выглядывает убеждение, Как правило, параноидальная, что мир надругался над их лучшими чувствами. Она докладывала, а сидящие за столом слушали, каждый по-своему: кто глядя ей в рот, кто задумчиво созерцая складки скатерти. Лилия была чуть ли не внимательней всех. Студенты что-то помечали в тетрадках. Я не отрывал глаз от дамы, которая прочла длинный текст, ни разу не посмотрев в мою сторону. Мною понемногу овладели хандра и ненависть ко всем присутствующим без изъятий. В том, что она говорила, конечно, была доли истины, но я твердо знал, такому вот публичному раздеванию, хоть сто раз правдивому, оправдание быть не может и не может быть оправданием поступку Лили, ведь информация, на которой основан отчет, получена явно от нее. Я перевел взгляд на Лилию, но та не поднимала головы. Я понял, кто сочинил этот отчётец. Текст просто кишит идеями, знакомыми по беседам с кончисом. Его новая личина не ввела меня в заблуждение. Церемонимейстером оставался он. Он дёргал марионеток за ниточки. За ниточки-паутинки. Американка отхлебнула воды из стакана. Повисла пауза. Все чего-то ждали. Она стала читать дальше. Тут имеются два приложения, то есть примечания. Автор первого — профессор Чьярди. В отчете утверждается, что если отвлечься от специфических требований нашего эксперимента, объект не представляет интереса для науки. Лично я смотрю на это иначе. Уже сейчас можно предсказать, что через двадцать лет Запад вступит в эру невиданного и, казалось бы, парадоксального процветания. Говорил и повторяю: угрозы ядерной катастрофы окажут на Западную Европу и Америку благоприятное воздействие. Во-первых, она подстегнет материальное производство. Во-вторых, станет гарантией мира на планете. В-третьих, насытит каждую секунду существования человека стойким ощущением реальной опасности, каковое ощущение было, на мой взгляд, утрачено в предвоенный период, что и способствовало развязыванию войны. И хотя военная угроза в каком-то смысле будет противодействовать восхождению женского пола на главенствующей позиции, естественной для мирного периода развития, когда общество посвящает себя погоне за наслаждениями.